Глава 14. Слава. Все должно было быть иначе. Не так, не так я себе представлял итог. Моя дочь лежит в палате, ее бледное лицо заставляет сердце сжаться в тугую пружину. Я хотел ее защитить, а в итоге... Папа, тихо сипит Лиза, приходя в себя. Милая, ты пришла в себя, я так рад. Посылаю дочке ободряющую улыбку но я замечаю на ее усталом лице тень жгучей обиды. — Папа, у тебя правда будет еще один ребенок? — Я больше не буду твоей единственной? Большие голубые глаза дочки увлажняются, в них столько боли и тоски, что сердце разрывается на мелкие кусочки. — Ну что ты, родная, ты всегда будешь моей любимицей! Подношу ее прохладную ладошку губам и целую каждый пальчик. Но скоро родится ребенок, и ты будешь любить его?» Голос дочери дрожит от обиды. «Я понимаю ее страхи. В ее возрасте нормально так себя вести и бояться, что моего внимания может не хватить». «Я буду любить вас обоих», — мягко произношу я. Натягиваю на лицо бодрую улыбку. Дочь вырывает руку, начинает голосить. «Нет, нет, ты должен любить только меня!» — Милая, успокойся. Пытаюсь привести дочь в чувство. У нее иногда бывают бесконтрольные эмоциональные вспышки. Возраст и так очень нежный и ранимый. А тут еще такое сложное для ее восприятия событие. — Алина, ну кто ж тебя? Тянул за язык. Можно же было поступить по-другому. Не устраивать скандал за столом. Она не сдержалась, чем жестко подставила меня. Злюсь на нее. Не знаю, как будет дальше. Разрываюсь между двух огней. Ощущение, что я должен сделать выбор, а я не могу. — Папа, я не хочу, чтобы ты с ней встречался. Выгони ее. Лиза успокаивается и смотрит на меня тяжелым взглядом. Ее былой ангельский взгляд превратился в острый и колючий. Брови сведены к переносице, губы надуты, щеки покрыл румянец. — Лиз, я не могу. Я ее люблю. Понимаю, что не стоило этого говорить. Ее глаза сразу же наполняются слезами, сквозь глухие рыдания она выдает задушенно. — А, мам, как же мама и я? Ты бросишь нас ради другой? — Лиза, я прошу. — голос срывается на крик. Дочь начинает рыдать еще сильнее. — позже я сойду с ума. Я буду любить вас по-прежнему и уделять столько же внимания. «Ничего не изменится, слышишь? Ничего!» Лиза успокаивается, но смотрит на меня обреченным затравленным взглядом, складывает руки на груди, затем и вовсе поворачивается к окну. Да, это будет сложно. В силу ее переходного возраста каждую мелочь дочь воспринимает как бомбу замедленного действия. «Ей нужно время. Всем нам нужно время». Все свыкнутся с новой реальностью. Тогда все наладится. «Как долго ты собирался от меня скрывать свою любовницу?» В палату заходит Света, ее резкий звонкий голос врывается вихрем в сознание. «Хочу тишины». Язык так и чешется шикнуть на жену, словно на непослушную собаку, которая своим лаем достала всех вокруг. Нет сил и желания объясняться. Зная ее, она будет по чайной ложечке выедать мой мозг. А мне сейчас точно не до пререканий. Сразу же вспоминаю, почему хотел с ней развестись. Света душила меня своим бесконечным контролем. Иногда складывалось ощущение, что я ей не муж, а маленький сын, которым она командовала так, как ей встумается. Надоело. Испытываю большое желание свалить куда-нибудь подальше ото всех. Дома будет выносить мозг Алина, здесь Света. Что лучше хрен его знает. И все же сейчас стоит поехать к Алине, потому что она явно находится под шоком и воздействием чувства вины, а ей совести не позволит бросаться в меня претензиями. Все-таки она более покладистая и послушная. Думаю, с ней можно будет договориться. Она совсем другая, молодая, наивная. Лапша на ее ушах держится гораздо дольше и крепче, нежели у Светы. Значит, выбор очевиден. Находиться в одном доме все вместе мы уже вряд ли сможем, иначе точно перегрыземся. Значит, надо сделать выбор, раз уж жить одной большой семьей не удалось. А я так хотел. Ведь это было вполне себе удобно, и жена рядом, и дочь, и беременная любовница. Жаль, что мой план так быстро треснул по швам. По-хорошему бы и Алину проучить за ее острый язык, но сейчас лучше выбрать другую тактику». — Слава, я тебя слушаю, — рычит Света, уперев руки в боки. — Будь моя воля, я бы забрал дочь себе, жену бы отправил куда-нибудь подальше в долгосрочный отпуск. Но жаль, что в нашей стране закон, к сожалению, на стороне матери. — Папа, усталый и болезненный вид Лизы, призывает меня засунуть свой гнев в сторону жены в одно место. — Поспи, милая. — А я еще приеду, хорошо? Дочь слабо кивает и прикрывает глаза. Беру жену за руку и взмахом головы указываю выйти в коридор. — Что значит ты приедешь позже? Куда ты собрался? К своей подстилке? Едва успевает захлопнуться дверь, Света начинает топить меня своими упрюками. Света, тебе лучше снять номер в отеле, пока ремонт в квартире не будет окончен. На выдохе произношу максимально ровно и спокойно. Тем временем наблюдая, как глаза жены едва не вываливаются из орбит, а тело покрывается мелкими красными пятнышками. — Что? Ты? Ты нас выгоняешь? — Свет, мы уже давно живем раздельно. Что значит «выгоняю»? — Я больна, Слава. Если ты забыл, больна! — пытается надавить на слабое место, которым она манипулировала меня не один год. — Устал. Жутко больше не хочу свет хватит меня ревновать между нами уже давно ничего нет и почему все эти годы жена втюхивала себе в голову что между нами что то еще может быть нет конечно когда у алины были сложные периоды в беременности и она была не в ресурсе света меня очень даже выручало но ее давление и тяжелый характер ставит большой жирный крест на наших любых взаимодействиях. И я не раз ей об этом говорил. Если бы не болезнь Светланы, уже бы давно развелся и жил своей жизнью. Но она словно тот самый осьминог вонзилась в меня со всех сторон своими щупальцами и не хочет отпускать. — Нет, ты не можешь так с нами поступить. — Если Лиза захочет, то будет жить со мной, но тебе лучше пожить отдельно. Это не обсуждается.